Глава 24 Фрегат направлялся к обитаемому космосу, чтобы сдать Батнуса в руки медицины. Сидя в столовой, Иван терзал себя мыслями и вспоминал окончание похода. Друзья выгребли подчистую все оборудование с данными, оставив лишь чистые столы и торчащие из стены обрубки кабелей. Дох потребовал помощи забрать поверженных дроидов и дронов. а также выгрести изувеченные останки каждого защитника бункера, намереваясь восстановить потери. Уцелевший челнок затрака тоже загрузили в ангар фрегата и напоследок заложили вакуумные заряды на каждом уровне бункера и подорвали их, оставив на месте укрытия лишь внушительную воронку. Иван вздохнул. Да, он ненавидел всех, кто хоть как-то причастен к суксам, «Да, за свою планету готов глотки рвать, но этого богатенького сосунка он хотел сдать профессиональным дознавателям, а вышло...» В столовую вошел Руй и сел за стол напротив. «Перестань себя корить, так сорваться мог любой за то, что творят эти суксы», — сказал Руй. «Ты прав, друг», — вздохнул Иван, — «но на душе почему-то погано». Время подходило к ужину, и в столовой начал собираться весь экипаж. Слегка прихрамывая, с правой лапищей на перевязи появился Батнус. Когда кьорт собрался в полном составе, Батнус сказал. «Я отказываюсь лететь к этим медикам. Наш медблок вполне справляется, да и регенерация у меня нормальная, так что нет смысла летать по вселенной взад и вперед». И действительно, взятые у затрака координаты вели к неизведанным окраинам Вселенной, там, где чаще всего располагаются темные галактики, а они сами сейчас находятся ближе к обитаемому космосу. «Ты уверен, Бат?» – спросил Зайб. «Ты меня за девочку тут держишь?» – недовольно рыкнул Коругар. «А что ты имеешь против девочек?» – нахмурилась листра «Против тебя ничего», — отмахнулся левый лапящий Батнус. «А так, не вижу смысла тратить время на мою прогулку». Друзья переглянулись, кмыкнули и принялись за ужин. Перекусив, Иван достал карманный планшет и открыл находившиеся в ячейке памяти цифры о МОА-книге. Ранее, повторно связавшись с Михаилом, узнал, что ученые Земли также подтвердили, что нет никакой связи в известной обитаемой вселенной с этими цифрами. И куда их приспособить теперь, Иван не знал. «Кох, а давай попробуем ввести их в навигационную систему корабля», – предложил Иван, отправив планшет по столу к пилоту. Прибор, проскользив, уткнулся в квадратную тарелку Каэха. «А толку-то?» – усмехнулся пилот. «Система проверит и выдаст, что это бесполезный набор цифр, притом покрутив пальцем у своего нейронного виска». «Что, прям пальцем покрутят?» – усмехнулся Иван. «Именно!» – улыбнулся пилот и, видя, что их друг-землянин начинает отходить от унылого состояния, согласился. «Хорошо, сейчас проверим». После окончания ужина Кьёрт в полном составе собрался в рубке капитана и с волнением стал дожидаться результата. По идее, если это координаты, то искусственный интеллект корабля должен их одобрить и запросить разрешение переместиться в назначенное место. Иван жадно вглядывался в экран, мысленно подгоняя. «Давай, сработай, пожалуйста!» Разочарованный выдох оборвал надежды. Каех обернулся и, мотнув головой, сказал. «Нет, Ван, никаких действий!» Иван закрыл глаза и провел рукой по лицу, задержав ее на покрытом щетиной подбородке, помяв его. «Да полетели уже к темным галактикам. В лес Батнус. Хоть разведуем, что там такое есть». «Ладно, Кох, давай поворачивай», — сказал Зайб. Ты же вводил координаты. «Может, тогда завтра двинем, а сейчас отбой?» – спросил пилот. «Да, конечно», – согласился Зайб. Когда друзья рассчитывали, сколько им добираться до найденных у затрака координат, то решили, что проще совершить пару квантомемовых скачков через черную дыру, чем бесконечно долго совершать галлоквантовые прыжки, на что им не только запасов энергии не хватит, но и заправиться в неизведанной части Вселенной будет невозможно. Вынырнув из пространства у соседней галактики, которая едва заметно проглядывалась линиями жидкой туманности и почти соприкасалась с темным завихрением, куда вели координаты, друзья отметили, что окружавший их космос настолько темен, что далёкие звёзды едва угадывались единичными вкраплениями в чёрно-синем безмолвии. Иван поёжился. Нет, это не походило на глухой мёртвый космос, где совершенно нет никакого света, пусть и далёкого. Здесь, в чёрно-синем пространстве, слегка проглядывались очертания совершенной тьмы, пугающей рваной бездны тёмной галактики. В ней не было светил, Возможно, просто её звёзды давно погасли, отчего обозначенные на карте данного района планеты были такими же непроницаемы чёрными. «Предлагаю всем экипироваться и быть на чеку», — обвёл взглядом присутствующих Зайб. «Не возражаем», — последовал многоголосый ответ. Приведя себя в боевую готовность, Дох активировал уцелевших дронов и дроидов. и рассредоточил их по кораблю на случай абордажных атак. Он посмотрел на сосредоточенные лица друзей и, немного замявшись, все же спросил с нервной усмешкой. «Народ, мне одному страшно?» Натянутые улыбки сакьертовцев поддержали его невысказанными подобными вопросами. «Может...» – начал Иван, и находившиеся в рубке друзья посмотрели на него. Иван вздохнул и продолжил. «Может, нам вернуться?» – спросил он, глядя виновато «Ведь это моя сумасшедшая прихоть неизвестно к чему приведет». Он обвел взглядом серьезные лица, понимая, что друзья дают ему высказаться. Ведь каждый из них видел запись нападения суксов на землю, копию которой Ивану сделал Михаил при рассказе о столкновениях с ними в метро и городе. Каждый видел, как ужасно при этом умирали люди. Сакьёртовцы молчали, а Ивану стало страшно брать на себя ответственность за жизни друзей. Ведь, возможно, они идут на собственную смерть. Пауза затянулась. «Давайте, я сгоняю туда на своём новом истребителе. Он ведь у меня самый манёвренный. Если что, убегу». Попытался улыбнуться Иван, но у него не получилось. «Не скрою, мне тоже страшно», — сказал Зайб. «Но мы уже через столько прошли, так что давайте попробуем, ведь наш фрегат также довольно маневренный». «Я не против», — вдруг высказался Яаса. Друзья посмотрели на гордо стоявшего на панели управления Рошракса и рассмеялись. Нестабильное чернеющее пространство темной галактики приближалось, и с каждой минутой корабль погружался в непроглядный мрак. Смотреть в окно было бесполезно, и большая часть Кьорта вперила напряжные взгляды в объемное голографическое изображение данного района. Да, сейчас это походило на мертвый космос. Только там не встречались глыбы астероидов или чернеющие шары планет. Там была совершенная пустота. Зато здесь этого добра оказалось достаточно. Фрегат проплывал мимо планеты. Нет, в окно её не было видно, но карта чётко её обозначала. «Просканировать!» – нарушил долгое звенящее безмолвие шёпотом каэх зайп покачал головой, запрещая. До координат, чей маркер светился на карте, было ещё далеко, так как они находились в соседней системе. И каждый член экипажа сейчас опасался нарушать эту чёрную замершую бездну. Планета давно осталась позади, и корабль медленно погрузился в бесконечное скопление астероидной россыпи, такой мелкой и странно растянутой, от расположения которой Ивану показалось, что это замершие осколки разорвавшейся планеты. Хотя, возможно, это было правильное замечание. Ведь среди них, ближе к захватывавшему картой центру разрыва, висели три осколка астероида, довольно крупных размеров. Мелкие, по сравнению с кораблем камни, слегка касались обшивки и, получив небольшую инерцию, отплывали в сторону, медленно разворачивались за кормой. «Что-то не так!» – взволнованно прошептал Иван. И крик Руя, смотревшего в чёрное иллюминаторное окно, заставил вздрогнуть буквально всех. «Уходим!» – прокричал четверорукий Раива. Теперь и Иван заметил, подняв взгляд. Слабое свечение от их корабля совсем немного отблескивало от скоплений небольших астероидов, которые сейчас почему-то начали притягиваться к фрегату, будто намагниченные. а из этой россыпи стало проступать очертания гигантского астероида, как они думали сперва это было не космическое тело, а уродливый на вид корпус корабля неизвестного невиданного ранее класса торчавшие вперед скопления заостренных надстроек хищно блеканули пробежавшими по ним мутными бледно голубыми проблеестками и в момент провала фрегата Закладывавшего крутой вираж вниз, Иван увидел яркий свет направленных на них мощнейших прожекторов. Кто из друзей не активировал магнитостопы, полетел на пол, после чего врезался в стену. Благо, что каждый был облачен в кигрот. «У нас присоски!» – прокричал каэх «Как они прошли щит!» – подключился к управлению на месте второго пилота Зайб. «Проникновение!» — крикнул командир корабля. «Дох!» — обратился к дроид-меху Зайб. «Уже!» — ответил Дох, отправляя в четыре мерцающих на схеме корабля место, куда кто-то прорвался. «У нас пробоины!» — напряженно спросил Дох. «Нет, они... Они прошли сквозь обшивку, просочились!» не отрываясь от управления и не останавливая маневра, крикнул Каэх. «Суксы!» Поняв, крикнул Иван и побежал за выскочившим в коридор Веном, обратившись на бегу к дроидмеху «Дох, у твоих дронов есть огнеметы?» «Есть! Понял тебя, бес!» Тут же ответил Дох. Прилипшие к корпусу четыре маленьких астероида отвалились, но другим начать проникновение не удалось. На скорости врезаясь в дефлекторный щит, каменные коконы суксов отскакивали. «Нас берут на прицел!» — крикнул каэх «Сбивай курс!» — отвечал ему Зайб, открыв огонь по преследователям. «Мы не знаем, какое у них оружие, вдруг щит не выдержит!» Те три громадных астероида оказались кораблями, и сейчас они сели им на хвост. Когда Иван добрался до первого проникшего сукса, тот уже валялся оплывшим сгустком мерзости, от которого поднимался дымок. Огнеметы делали свое дело. «Проникновение устранено!» – доложила Листра, помогшая добить дроиду последнего сукса. «Занять боевые посты!» – приказал Зайб. Кьёрт разбежался по местам. Для каждого было определено место в орудийных отсеках. И хотя в комплект фрегата и входили дроиды-стрелки, но лучше контролировать оборону разумными существами. «Выходим из тёмной галактики!» – зачем-то оповещал Каех. «Давай к соседней, там была чёрная дыра!» – предложил Зайб. «Прыжок!» – тут же сказал командир корабля Каех. Фрегат вынырнул из пространства почти в центре соседней галактики. где и располагалась чёрная воронка дыры. «Ух, убежали!» — радостно воскликнул каэх направляя корабль к вращающимся чёрными завихрениями воротам пространственного перехода. Общекорабельная связь взорвалась вздохом облегчения. «Чуть было, не было!» — кохотнул Вен. «А эти шипастые неповоротливые, даже ни разу не выстрелили!» усмехнулся каэх руки которого заметно дрожали «Вводи координаты летим начал зайб и общекорабельная связь потухла сквозь корабль прошла незримая, но ощутимая волна и приборы управления заморгали после чего частично погасли что за не сразу осознал случишеся каэх и его обдало холодомнимания это иил — обалдело спросил Зайб, так как оба пилота все еще не закрыли лицевой щиток шлема. — Что-то вроде того, но невероятно мощный. У нас для крупных кораблей такого просто нет, — обреченно ответил каэх Мерцающий, непослушно дергающий, то исчезающий, то появляющийся картинкой экран, показывал приближающиеся силуэты кораблей. — Эй, Рубка! Оживилась доселе неактивная внутренняя связь голосом Батнуса. «Что там у вас? Почему приборы не работают?» «Народ!» – охрипшим голосом начал каэх «Всем собраться в рубке!» – тяжело выдохнул Зайб. Но когда команда собралась, объяснять уже не было нужды. Все и так поняли, что один из приближавшихся кораблей-опустошителей, как называли Суксов, ударил по ним аналогом электроионного луча, из-за чего управление фрегатом было потеряно. Да, его можно было восстановить, чем сейчас и занимались Дох с Руем, но они в любом случае не успевали, так как три корабля Суксов уже приблизились настолько, что можно было разглядеть, кто там за окном, если бы там кто-то стоял. Гиганты корабли заходили с кормы, разойдясь полукольцом. От двух боевых вытянулись неровные большие части обшивки, перестраиваясь в подобие захватов. По безвольно плывущему фрегату тут же открыли огонь, пытаясь сбить дефлекторный щит. «Премим бой!» И так ясное сказал Зайб. В этот момент от кораблей противника начали отделяться те маленькие астероиды, которые, не нарушая обшивки, перемещали суксов внутрь, И их было так много, что не только Иван, а все, кто наблюдал, сглотнули слюну. «Слишком много!» — дрогнувшим голосом сказала Листра. «Мы их не перебьем, огнеметов не хватит!» — заключил Вен. «Маздурбах!» — прорычал Батнус и не совсем уверенно предложил. «А может, взорвать наш корабль?» «Я тоже не хочу смотреть, как меня растворяют», — тихо сказала Листра. «Уж лучше взорваться, да и им достанется». Иван вспомнил слова Затрака. «Лучше так, чем меня суксом скормят». Он хорошо помнил рассказ Михаила, когда один из суксов растворил кость под его глазом. «Страх, боль и безысходность, когда тебя пожирают заживо». «Нет». «Я не хочу такой участи для себя и друзей», — мотнул он головой и посмотрел на близкую уже черную дыру, которая втягивала в себя плоть вселенной. «Лучше уж расщепиться на атомы, чем к этим ненавистным тварям на завтрак». «Есть еще вариант», — начал Иван. Друзья посмотрели на него, и он продолжил. «Расщепление на атомы. Это не так больно». «Я ведь первый раз проходил через чёрную дыру, не в гибернационном сне, и прочувствовал это. Я бы сказал, даже интересно!» Попытался улыбнуться Иван, как и остальные, давно открыв лицевой щиток шлема. Как ни странно, но озвученные мысли Ивана друзья поддержали. «А почему нет?» Немного нервно усмехнулся Вен. Листра грустно улыбнулась и, кивнув, ответила. «Думаю, неплохой вариант». «В этом даже есть один шанс на бесконечность», — порадовался каэх «Возможно, в момент прохода пространственных ворот черная дыра сможет вычленить из нашего поврежденного оборудования координаты и...» «Крайними координатами были окраины этой галактики», — остудил капитана корабля Руй, слушавший разговор по внутренней связи. «Но я согласен с бесом». лучше так чем если тебя растворят заживо и я поддерживаю присоединился доох а я так не хочу виновато тихо сказал рашракт может нам в имеющиеся на борту истребители забраться и попробовать улизнуть яса во первых на всех места не хватит а во вторых посмотри что снаружи предложил зайб Свободные от кокона и суксов места полыхают постоянным попаданием из орудий противника. Как ты собираешься через этот заслон пробиваться?» Рошракс поглядел на мерцающую картинку и не ответил. «Но ведь до дыры мы еще не дошли. Не хватает инерции, чтобы она начала нас засасывать», — задумчиво проговорил Батнус. «Сколько у нас взрывчатки?» Тут же спросил Иван удоха «Ты хочешь нас подтолкнуть?» Догадался Зайб. «Да, щит еще держит. Если заряд пройдет за оболочку из суксов, то от взрыва мы отскочим, и нам должно хватить инерции», подтвердил Иван. «За дело!» скомандовал Зайб, выбираясь из кресла второго пилота. «Кох, ты следи за отдалением нашего сюрприза!» Каех кивнул. От непрекращающегося огня по фрегату дефлекторный щит постоянно окутывал корабль кинетической оболочкой, сквозь которую не могли сейчас проникнуть камни-капсулы с суксами, почти полностью облепив мерцающий кокон, словно астероидная чешуя. Тем временем, загрузив в трофейный челнок все, что сможет сдетонировать, ДОХ собрал сосредоточенный заряд, и, прикинув время отделения челнока и его прохода за оболочку щита, поставил таймер. Сев за управление и переместив корабль за трака в стартовый шлюз, Дох загерметизировал его и вручную совершил отстрел подарка с Уксом. «В рубку!» – прокричал он, но заметил, что друзья уже побежали из ангара. Заняв свои места и по привычке пристегнув противоперегрузочные ремни, Кьёрт в полном составе следил за дёргавшимся экраном, развернутым каехом. Кинетическая защита фрегата начала мерцать, теряя свою плотность, но отделившийся челнок ещё не отошёл на необходимое расстояние. «Простите меня за мою самоуверенность, за то, что я вас втянул в заранее проигранную партию», вдруг сказал Иван. Сокьёртовцы какое-то время сидели недвижимо, принимая его слова, после чего повернулись к нему. Сколько бы раз ты не был на краю гибели, страх конца твоей жизни всегда присутствует. Естественно, когда ты в бою, то не до таких мыслей, ведь боевой азарт переполняет тебя адреналином. Но если ты сидишь и ждешь, глядя в холодные глаза смерти, то страх возвращается, как бы ты ни пытался себя настроить. В таких случаях помогает осознание героического поступка. Вот только в данной ситуации нет ничего героического. Просто бегство от более страшной смерти к менее пугающей, которая черной воронкой ожидает впереди. Об этом знает каждый, кто бороздит просторы Вселенной. Попади ты в черную дыру, без введенных координат, она просто расщепит тебя на атомы, поглотив. как она это делает с окружающим ее космосом. «Не за что извиняться», — сказал Руй. Друзья кивнули Ивану, и тот улыбнулся. У него еще была маленькая надежда, что корабли Суксов последуют за своей добычей, и их также развеет на атомы. В этот момент за кормой фрегата расцвело небольшое солнце.